Глава четвертая «Ты что, первый раз библиотеку видишь? Проходи скорее. И двери за собой закрывай. Сквозит же!» «Что ты такое?» Я готов был в любую секунду захлопнуть дверь и броситься прочь от библиотеки. А вот сейчас обидно было. Правильно говорить не что, а кто. Я ведь живой. «Да уж...» — А говорили, ты в одиночку с двумя ищейками из КВН сцепился. И что один из них — маг двух путей. Но ты все равно умудрился наподдать им хорошенько. Набрали, что ли? Стоишь тут, перепуганный, весь трясешься. — Так, или заходи, или проваливай. Но дверь давай закрывай. Правда ведь дует. — Осторожно. Голос у меня за спиной чуть не довел до инфаркта. Девушка в белоснежном переднике пыталась протиснуться между стеной, мной и открытой дверью. В руках у нее был поднос с двумя порциями горячего супа, нарезанным хлебом и двумя ароматными чашками травяного чая. Я, наконец-то, отмерз и подвинулся, пропуская девушку, а заодно и прикрывая дверь. Бабка сказала, что там библиотека, и не обманула. Я увидел длинные стеллажи с множеством книг. Но она ни слова не говорила о жутком существе, находящемся там же. Монстр не атаковал, и не было даже намека на возможную агрессию с его стороны. Но я еще ничего не успел узнать об этом мире и его обитателях, и не хотел рисковать понапрасну. Лучше сейчас упаду на хвост официантки и отправлюсь на кухню, а по пути постараюсь милашку разговорить. Ну и перекусить мне тоже не помешает. Двух зайцев одним выстрелом. «Но как же вкусно пах суп! И этот невероятный запах свежевыпеченного хлеба!» Я буквально пожирал глазами содержимое подноса. «Откройте!» Девица кивком указала на дверь, которую я только что закрыл. Делать было нечего, молча кивнул и выполнил просьбу. Дверь открылась, и девушка юркнула в проход, одарив меня благодарной улыбкой. «Привет, босс!» «Здравствуй! Рад тебя видеть!» Ответило ей чудовище и довольно прищурилась, втягивая ноздрями воздух, который заполонили ароматы приготовленной пищи. «М-м-м, как вкусно по... постой! А зачем две порции? Что значит, зачем? Бабушка Гута пришла на кухню и сказала, что На секунду девушка замешкалась и виновато посмотрела на меня: что вы и Нулевка будете ужинать вместе. Так и знал, что нулевка – это какое-то обзывательство, но определенно звучало в разы лучше, чем дворняга. Ну, конечно. Как же я сразу не догадался, откуда ноги растут. Опять Гута отлынивает и скидывает на других свою работу. Что-то не так? Заволновалась девушка. Все так, милая. Давай я заберу поднос. А ты пока помоги нашему гостю. Он у нас слишком стеснительный. Девушку дважды просить не пришлось – Она словно ураган налетела на меня, так что я даже возразить ничего не успел, как оказался в библиотеке. «Ну что же вы?» Девушка не переставала щебетать и тянула меня к столу, на который монстр уже выставлял ужин. «Вы же голодны? Бросьте, тут не нужно никого стесняться, тем более сегодня такой вкусный суп». Усадив меня за стол, во многом только благодаря своему обаянию, девчонка пожелала нам приятного аппетита и покинула помещение библиотеки. «Мы не очень хорошо начали. Зовут меня Босс». Чудовище село за стол напротив меня. «Отвечая на твой вопрос, я Совух. Но не переживай, я не опасен. Ты же сам видишь, чем я питаюсь». Он зачерпнул ложкой суп и влил в себя. «Ешь пока супчик горячий. То просто пальчики оближешь, а вот остывший уже не такой вкусный». Не очень верилось. Мне почему-то вспомнились слова бабки про бычка, которого готовили на убой, да и внешний вид зверя нельзя было назвать совсем уж безобидным. Внешне совух по имени Босс представлял собой экзотическую помесь нескольких абсолютно разных видов – животного и птицы, и это лишь на первый взгляд. «Не веришь? Ну, сам подумай. Разве стали бы тогда меня тут держать?» Монстр вроде бы говорил правильные вещи, но от этого он не переставал быть монстром, да еще и таким страшным. Прямоходящая двухметровая громадина с туловищем медведя, у которого все тело, кроме загривка, было покрыто не шерстью, а перьями. Трехпалые лапы, которые ноги, украшали внушительных размеров когти. С первого взгляда становится понятно, что их предназначение не хватать жертву, а резать плоть и рубить кости. Руки были не лучше, внешне они отдаленно напоминали человеческий с пятью пальцами, но при этом совух уже неоднократно демонстрировал, что мог моментально прятать или выпускать двухсантиметровые когти. Вместо привычной вытянутой морды и усеянной зубами челюсти природа наградила совуха кое-чем пострашнее. Акульи челюсти с двумя рядами ровных белоснежных резцов треугольной формы В этом крылась еще одна причина, почему я не принял на веру заверения о том, что он не опасен для людей. При разговоре челюсти совуха выдвигались вперед, полностью обнажая зубы и оголяя ярко-красные десна. Природное предназначение подобного аппарата откусывать и отрывать от своих жертв куски мяса побольше, так что тарелка супа перед бозом больше походила на дешевое представление. Даже то, как он ел, Босс немного запрокидывал голову и буквально выливал себе в пасть содержимое ложки. Не имея возможности пережевывать пищу, он просто ее проглатывал. С одной стороны, я ни капли не поверил этому чуду-юду. С другой стороны, уверен, что ложить он хотел на меня и мое мнение. Если Бозу после овощного супа захочется мясной добавки, то разрешения он спрашивать явно не станет и просто откусит мою голову. В моем нынешнем состоянии против такого страшилища я точно не выстою. Да и уж если говорить на чистоту, то дело вовсе не в физической форме моего нового тела. Просто человек априори намного слабее такого монстра. «Ты на мой иракес «Что?» Я попытался включить дурачка. «Я же видел, как ты смотрел на мой иракес иракес «Больше похоже на...» Я едва успел прикусить язык, прежде чем ляпнул мне глупость. «Ты слишком дерзкий для слабого человека». «Но капля здравого рассудка все же имеется», — Расхватила ума промолчать. «Черт, а страшилище ведь все верно говорит. Нужно брать себя в руки. И поскорее. Это раньше я мог язвить и грубить, оскорблять всех и каждого, потому что терять было нечего. Для меня всегда финал был один и тот же — смерть». Со стороны могло показаться, что я лишь подливал масло в огонь, но это вовсе не так. Меня в любом случае, независимо от того, молчал я или язвил, был вежлив или поливал отборной руганью своих мучителей, всегда подвергали немыслимым мучениям. Поэтому я и отрывался как только мог, унижая, оскорбляя и провоцируя своих палачей. Это было своего рода единственным доступным мне развлечением. Но сейчас ведь совсем другое дело. Пока босс не пытается меня сожрать, не нужно ему грубить. Зачем лишний раз провоцировать? Подумаешь, ирокес на его голове выглядел как удар в удар, как гребень петуха. Мне-то какое дело? Лучше молчать. А вообще? Пока есть время и возможность, то почему бы мне действительно не пожрать? Я уже не вспомню, когда в мой желудок попадало хоть что-нибудь маломальски съедобное. М -м -м. вкусовые рецепторы с первой же ложки супа взорвали мою реальность, вызвав очередной приступ воспоминаний. Кажется, теперь припоминаю, когда был последний прием пищи. Если не ошибаюсь, то примерно 19 смертей назад был такой случай. Я тогда еще, дурак, уши развесил, обрадовался. Еще бы, перед казнью мне подали последний ужин. Не знаю никого, кто смог бы на моем месте устоять и отказаться, когда прямо у него перед носом нарисовался поднос с огромным куском сочного бифштекса. Натуральный, из маринованного мяса и приготовленный с кровью. Его божественный вид с темными полосками после прожарки на гриле дополнялся рассыпью свежей зелени и сводил с ума, а дурманящий аромат врубал животный голод на полную катушку. Я был настолько увлечен поглощением ужина, что ни на что другое не обращал никакого внимания. А стоило бы. Бритвенные лезвие, лежавшее поверх салфеток, я заметил, когда уже было слишком поздно. Такие вещи точно не шли комплектом к ужину. Тем более у узников, приговоренных к смертной казни. Кто ж знал, что я сам привел приговор в исполнение. Вместе с мясом мне скормили какую-то дрянь. Чем бы оно ни было, оно было живым, и, очнувшись в моем желудке, решила, что настал его черед жрать. Жрать. Меня. Изнутри. Боль накрыла с головой. Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, чтобы как можно скорее вскрыть собственное пузо и достать это. Паразит, которого мне обманом подсунули, заставил меня выпотрошить самого себя. Я так и умер, сидя в луже крови и вывалив на колени свою требуху. «Сейчас, вспоминая все это, я так и замер с поднесенной ко рту очередной ложкой супа. Как же я ненавижу такие флэшбеки!» «Не нравится?» – удивился босс, когда я после недолгой паузы с кислой физиономией отложил ложку в сторону. «Да что-то аппетит пропал». Я прислушивался к собственным ощущениям, в животе, как назло, бурлило, заставляя меня нервничать. «Странный ты!» Хмыкнул совух и продолжил заправляться топливом. Это была единственная аналогия, приходящая на ум, глядя на то, как он вливал в себя похлебку. — Кстати, а ты чего пришел-то сюда? — С памятью беда. Думал, книги какие-нибудь полистать. Может, получится хоть что-то вспомнить. Точно, — Точно-точно. Тебе же по голове настучали. На пару жизней вперед хватит. В любом случае, твое желание читать и учиться похвально. — Спасибо. «Только попрошу сразу после прочтения возвращать книги на место. Если будут вопросы, обращайся». «Подскажешь, как тут все устроено?» Я успел оценить внушительные размеры библиотеки. Слепую тыкаться совсем не хотелось бы. «Еще бы!» — оскалился босс. «Не зря ведь я библиотекарь. Тебе нужны какие-то конкретные книги?» «На этом месте я задумался». Мне повезло сбежать от богини из бесконечного рабства, но не очень повезло с миром. Тут сдохнуть проще простого. Он оказался слишком чужим для меня, поэтому нужно подготовиться по максимуму. Иначе, если поспешу свалить на вольные хлеба, рискую в скором времени опять предстать перед божественной, высокомерной сукой. Пожалуй, я бы полистал всего понемногу. Что-то историческое, политическое, и не будет лишним что-нибудь о магии. Только простенькое. Книга вроде «Магия для чайников» вполне сгодится. «Магия для чайников?» Босс чуть не поперхнулся от смеха. «Для чайников? Но зачем?» Продолжая смеяться, Собух встал и куда-то ушел, а спустя минуту вынырнул из-за стеллажа с книгами и швырнул в меня теплой вязаной шапкой. «Надевай и держи голову в тепле!» Магия для чайников. Ну, блин, и насмешил. Шутник, сука. Или тоже в КВН участвует. Вот так совершенно случайно получилось, что моим первым пунктом на повестке дня стала магия. Оказалось, босс очень любил поговорить. А еще он довольно офигенный рассказчик и кладезь ценной информации. Спустя час из рассказа Совуха я почерпнул очень многое о магической составляющей этого мира и понял, что именно его так развеселило. Для него у слова «чайник» имелось лишь одно значение – сосуд для кипячения воды или заваривания чая. Поэтому он абсолютно не понял того, что я имел в виду. Всего одно слово перевернуло смысл сказанного с ног на голову. Я хотел попросить книгу, объясняющую магию как можно более проще, а получилось, что запросил едва ли не учебник по высшей магии, потому что в этом мире действительно существовала предметная магия, что-то вроде зачарования неживых предметов. Но помимо того, что она была крайне сложной, требовала целую гору редких ингредиентов, так еще и обладала лишь временным эффектом. Разумеется, и стоило она по этой причине очень недёшево, хотя ценники у зачарованных патронов выглядели поприятнее, нежели на серебряные пули. Но даже так, это оставалось уделом богачей, кланов с персональными зачарователями и, конечно, императорской армии. Мне уже 139 лет, и за всю свою жизнь я ещё ни разу не слышал, чтобы пытались наложить предметную магию на что-то, кроме оружия или брони. И тем более, никто не стал бы писать книгу по зачарованию посуды. Ну да, и тут я со своим чайником. В целом же ситуация с магией обстояла следующим образом. У большей части населения не имелся внутренний магический источник, наполненный маной. Но не у всех, например, как и у меня. Отсюда и эти прозвища – нулевка, непутевый или пустышка. Нулевка потому, что во мне маны аж целый ноль. Пустышка по схожему принципу, а непутевой, потому что каждая отдельная стихия магии – вода, земля, ветер, огонь, молния и магия призыва – считалась одним из шести магических путей. Нет магии – значит нет и пути, и, соответственно, такого человека называли непутевым. Если нулёвка, то на самом дне социальной лестницы ты даже не представляешь, сколько бестарей среди магов одного пути, и даже двух пути. думаешь есть какая то разница между непутевым и магом воды который способен всего три раза в день на кончике пальца создать одну жалкую каплю влаги или такой же маг огня который на деле не маг а всего лишь человек зажигалка уже радует было приятно узнать что я не один в своей беде ведь как известно ничто так не радует как неудача другого среди пустышек хватает уважаемых людей и предприниматели и военные Они даже среди аристократии не редкость. И ничего, живут себе припеваючи. Но ты сотри с лица эту довольную ухмылку и не спеши радоваться. Что касательно тебя, конкретно ты и правда на самом дне. Потому что не менее важную роль играет и сословие, в котором состоит человек. Но об этом поговорим немного позже. Давай сперва закончим с магией. Довольно многие маги одного и даже двух путей обладали слишком ничтожным запасом маны, и вся их магия, по сути, сводилась к безобидным детским фокусам. Хоть они и не были нулевками, но в глазах настоящих магов совсем ничем не отличались от таких, как я. Но точно так же встречались и одаренные люди, владеющие далеко не одной и даже не парой стихий. И при должном таланте такие маги были способны создавать уникальные заклинания, комбинируя различные стихии. Совместив стихию воздуха и воды, можно создать заклинание льда. Замени путь воздуха на огонь, и получишь технику тумана. А добавь к ним третьей стихии молнию, и поджаришь всех, кому не повезет оказаться в тумане. Весело. Я с досадой присвистнул. Везет некоторым. Ты давай не прибедняйся. А еще лучше расскажи, как так вышло, что нулевка смогла на равных противостоять магу. Мне просто повезло. И вообще, если бы не заявилась брюнетка с катаной, то я бы сейчас с тобой не разговаривал. Знаю, знаю. Об этом тоже слышал. Только вот, понимаешь ли, босс оперся на лапы и наклонился ко мне через стол. Его жуткие челюсти оказались критически близко к моему лицу, из-за чего у меня моментально вспотела спина. В этом и заключается главный вопрос. Ты ведь не путёвый, так почему не умер в то самое мгновение, когда того пожелал боевой маг? Разумеется, я лишь неловко улыбнулся и пожал плечами. Ответить мне было нечего, самому бы прежде не помешало во всем разобраться. Хотя все же одна мысль на этот счет у меня имелась. Ведь уже дважды с магами, желающими меня, если не прикончить, то как минимум крепко подгадить, случалось нечто странное. Их заклинания не работали, а сами они становились черно-белыми, покрываясь вязью голубых прожилок. На ум приходило лишь одно слово – антимагия. Если не быть заклепочником и душнилой, то из всего случившегося вполне можно было состряпать охренительно правдоподобную версию о том, что я теперь сраный антимаг. От этих мыслей настроение резко скакнуло вверх. Сбылась мечта идиота. Кажется, я получил суперсилу. И мир магии уже не казался таким враждебным, так и подмывало спросить об этом совуха, но решил не бежать впереди паровоза. «Еще что-то про магию расскажешь?» — поинтересовался я, немного переживая, что не удовлетворив любопытство монстра, тем самым отобью желание вводить меня в курс дела. «А это все!» — босс вернул мне неловкую улыбку и пожал плечами. «Про основы я тебе рассказал, об остальном прочтешь в книге». Дам тебе одну, там все очень доступно объясняется. По ней маленьких детей учат. Я не стал спорить. Во-первых, бессмысленно, только дураком бы себя выставил, да и насторожить мог нездоровым интересом к магии. Во-вторых, не менее важно узнать о том, кем является парень, чье тело я сейчас занял. Судя по всему, я еще намучаюсь, расхлебывая его проблемы. Так что чем больше информации, тем проще будет избежать лишней головной боли. Тем более, я думаю, тебе намного интереснее сперва узнать, кто ты и где находишься, правильно? А ты мне начинаешь нравиться, босс. Я кивнул и откинулся на спинку стула, устраиваясь удобнее. Жаль, моя покойная матушка этого не слышит. Совух зашелся смехом. Нравлюсь человеку. Ха -ха -ха. Но теперь я точно уверен, что ты не симулянт. Как же обидно! Обидно? Я что-то упустил или почему утратил нить разговора? Да, теперь передо мной дилемма. Заключить с тобой сделку или... Или что? Я так давно не ел вкусного человеческого мяса. Совух пожирал меня глазами, а из открытой пасти слюни текли рекой.